Узнал, что храбрецы не имеют ни чинов, ни рангов, он стал относиться к ним с презрением. Тогда Любэй в гневе покинул шатер. «Мы спасли этого негодяя», — возмутился Джан Фэй, «а он оказался таким неблагодарным». «Я не смирю свой гнев, пока не убью его». И, выхватив меч, Джан Фэй, направился в шатер дун -Джо. Вот уж поистине. Деяния и думы людей сегодня, как древле, все те же. Кто может сказать, человек, герой он или просто людин? Попробуй на свете сыщи, храбрей и проворней, джанфея который обидчиков всех готов был повергнуть один». О дальнейшей судьбе дунь Джо вы узнаете из следующей главы. Глава вторая. Джан Фэй в ярости избивает окружного инспектора. Хэ Цзинь замышляет перебить дворцовых евнухов. Итак, Джан Фэй хотел убить дунь Джо, но братья его удержали. Он посланец императорского двора. Как же можно поднять на него руку? «Если вы хотите служить этому наглецу, оставайтесь, а я ухожу», — заявил Джан Фэй. «Мы поклялись жить и умереть вместе», — сказал Лю Бэй. «Мы тоже уйдем». Ночью братья повели свой отряд к Джу Дзюаню. Тот принял их с радостью, и они, объединив свои силы, выступили против Джан Бао. В это же время Цао Цао присоединился к Хуан Фу Суну. Они вместе выступили против Джан Ляна, и в Цююане произошла Великая Битва. Джу Цюань атаковал Джан Бао, возглавившего почти 90-тысячные войска мятежников, и послал вперед Лю Бэя. Джан Бао выставил против него своего помощника Гао Шена. С копьем наперевес на Гао Шена бросился Джан Фэй и после нескольких схваток сбил противника с коня. любей тотчас же подал сигнал к наступлению. Тогда Джан Бао распустил волосы и, опершись на меч, стал творить заклинание. Завыл ветер. Загрохотал гром, с неба спустилась черная туча, и из нее потоком хлынули тысячи конных и пеших воинов, которые тут же вступили в бой. Войско Лю Бэя пришло в смятение, и он поспешно отступил. «Джан Бао прибегнул к колдовству, но я его перехитрю», — сказал Джудзюань. «Завтра же...» «Мы зарежем свиней, баранов и собак, наполним их кровью сосуды и устроим засаду в горах. Когда мятежники на нас нападут, мы обрызгаем их нечистой кровью, и все их колдовство потеряет силу». Так и сделали. На другой день на высоком холме установили сосуды с кровью свиней, баранов и собак. И когда мятежники пошли в наступление... Любеей выступил им навстречу. Едва противники скрестили оружие, как Джан Бао сотворил заклинание и снова, как накануне из черной тучи на землю, потоком хлынули конные и пешие воины. Любе обратился в бегство. мятежники его преследовали. Но едва лишь они достигли холма, как сверху на них полилась нечистая кровь, а на землю попадали бумажные человечки и соломенные кони. Джан Бао понял, что его чары развеяны, и хотел отступить. Но на него с четырех сторон одновременно ударили Гуан Юй, Джан Фэй, Лю Бэй и Джу Дзюань. Армия мятежников была полностью разгромлена. Раненому Джанбао самому едва удалось спастись.